Глава третья. Скрытые причины стресса. Психологические травмы и внутренний голос. Нам нужно поговорить о стрессе. Нина, я очень надеюсь на вашу помощь. Дело в том, что я постоянно напряжена и не могу расслабиться. Пожалуйста, посоветуйте, как избавиться от этого состояния. На самом деле, сначала я не хотела посвящать отдельную главу стрессу. Странно, не правда ли? Ведь тема аудиокниги «Забота о себе», да и стресс, в принципе, считается болезнью 21 века. В СМИ много говорят и пишут о том, что стресс и эмоциональное выгорание приняли масштабы эпидемии, которая продолжает набирать обороты. Моя позиция такова. Стресс — это не сама проблема, а ее симптом или следствие. Вы ведь не станете заклеивать перелом пластырем. Также и попытки уменьшить стресс не избавят вас от проблемы и не приведут к душевному равновесию. Да, возможно, на какое-то время станет легче, но в долгосрочной перспективе все равно придется заняться поиском истинной причины стрессового состояния. Необходимо учитывать, что искоренить стресс невозможно. И это к лучшему, потому что стремиться нужно совсем к другому. Стресс стрессу рознь. В понимании большинства людей любой стресс — безусловно негативное явление, но это не совсем справедливо. Кратковременный стресс необходим человеку, чтобы нормально функционировать. Вероятность стрессовых ситуаций в будущем вынуждает нас быть бдительными и держит организм в тонусе. Однако слишком долгое пребывание в этом состоянии приводит к плохим последствиям, и тогда стресс становится вредным. Существует три вида стресса – возбуждающий, нервный и угнетающий. В России используется другая классификация – стресс, дистресс и острый и хронический стресс. Возбуждающий стресс оказывает на нас положительное влияние. Благодаря этому стрессу мы в срок выполняем задание, находим на собеседовании удачную фразу, чтобы завершить рассказ о себе, или добегаем до финиша в полумарафоне. Возбуждающий стресс поддерживает тело в тонусе, что позволяет среагировать на непредвиденную ситуацию. Вы наверняка согласитесь, что этот стресс должен иметь место в нашей жизни. Нервный стресс. Представьте, что стоите в пробке и остается только наблюдать как минуты утекают одна за другой. Вы точно не сможете приехать вовремя, и поэтому испытываете стресс. Другой пример. Вам дали в напарнике коллегу, который откровенно отлынивает от работы, предоставляя вам справляться в одиночку. Это далеко не самые приятные ситуации. Но если нервный стресс будет кратковременным, он не критичен. У людей отлично развита способность к адаптации поэтому мы можем справляться со стрессом, но только временным. Это касается и возбуждающего, и нервного стресса. Как только его источник исчезает, вы выполняете задание, добираетесь до дома, проходите собеседование, организм возвращается в спокойное состояние. Ему больше не нужно производить энергию, и он может отдохнуть и восполнить ее. Угнетающий стресс. Дело принимает совершенно иной оборот, если стресс задерживается в нашей жизни надолго, и мы постоянно напряжены. Причиной может быть завал на работе, который с каждым днем только увеличивается, систематические унижения и оскорбления или травмирующие события, например, развод. В таком случае стресс становится угнетающим. Большая разница, не правда ли? Из-за того, что вы испытываете стресс практически постоянно, Тело не успевает отдыхать и восстанавливаться. Закономерное следствие этого — ваша энергия постепенно иссякает. Если угнетающий стресс не прекращается длительное время и принимает хроническую форму, это может привести к выгоранию, депрессии или тревожному расстройству. Каждый переживает стресс по-своему. Одни люди более чувствительны к стрессу, чем другие. Более того, степень чувствительности к разным видам стресса у каждого человека тоже индивидуальна. Возможно, вам нравится работать, когда обозначены строгие дедлайны, тогда как вашего коллегу они нервируют и приводят в ступор. Ваш партнер сохраняет спокойствие в пробке, а вас бросает в дрожь от одной мысли, что вы рискуете опоздать на 5 минут. Почему люди переживают стресс по-разному? И почему мы не всегда можем ему сопротивляться? Есть несколько причин. Определяющее значение имеют внешние обстоятельства. Характер стресс-факторов и количество стресса, с которым человек может справиться, определяются, помимо прочего, соотношением уровня психоэмоциональной нагрузки, тем, что вызывает стресс, и стрессоустойчивости, способностью противостоять стрессу в конкретный момент. В разные периоды жизни это соотношение может меняться. Если в целом дела идут хорошо, и вы вдруг сталкиваетесь с небольшими неприятностями, например, руководитель выказывает недовольство по поводу выполненной вами задачи, шанс, что вы быстро придете в норму, достаточно велик. Кроме того, есть даже вероятность, что критика, как фактор возбуждающего стресса, поможет вам выполнить задачу лучше. Однако она же может довести до нервного срыва, если ваша стрессоустойчивость и так на низком уровне. Например, из-за того, что ваш маленький сын уже несколько недель плохо спит, и вы, соответственно, тоже. У вас финансовые трудности, или мысленно вы постоянно находитесь рядом с больной мамой. Обычно мы прекрасно понимаем, какие именно обстоятельства вызывают у нас стресс. Очевидно, что такие тяжелые ситуации, как потеря близкого человека, серьезная болезнь родственника, разрыв отношений или развод, сильно снижают уровень стрессоустойчивости. Но такой же эффект могут оказывать и радостные события, например, рождение ребенка, переезд, повышение на работе или новая влюбленность. Американские психологи Томас Холмс и Ричард Трей доказали, что количество стрессовых ситуаций, которые человек вынужден пережить за короткий период времени, непосредственно влияет на состояние его психики и тела. Они разработали шкалу стресса, которая включает 43 события из повседневной жизни. Уровень стресса от каждого события оценивается от 1 до 100 баллов. Тест социальной адаптивности Холмса-Рэя. Можно сколько угодно дискутировать о том, как они определяли количество баллов для каждой жизненной ситуации. Но гораздо интереснее то, что в шкалу включены как негативные, так и позитивные события. Зачастую мы не можем ничего изменить в поворотные моменты своей жизни. Но мы можем проявить к себе сострадательность. Такое отношение к себе позволяет, по крайней мере, понять причины, по которым баланс между стрессоустойчивостью и уровнем стресса был нарушен. Симптомы стресса. Организм каждого человека реагирует на стресс индивидуально. Однако следующие симптомы, хотя бы один или несколько, Должны быть вам знакомы. Физиологические симптомы. Потные ладони. Головная боль. Напряжение в плечах и шее. Сердечная аритмия. Боль в животе. Гипервентиляция. Усталость. Ухудшение концентрации внимания. Эмоциональные симптомы. Беспокойство. Тревога. Проблемы со сном. Забывчивость. Повышенная эмоциональная возбудимость. Черты личности, повышающие чувствительность к стрессу. Если какие-либо из черт, перечисленных далее, характеризуют вашу личность, вероятно, вы довольно чувствительны к стрессу. Амбициозность. Высокие требования к себе. Гиперответственность. Сильная вовлеченность в жизнь семьи или работу. Потребность в социальном одобрении. Неспособность говорить «нет» и защищать свои интересы нежелание просить о помощи, неуверенность в себе или негативный образ себя, сверхчувствительность, гиперконтроль. Подумайте, какие из черт вашей личности характерны для вашего типа нервной системы, врожденные. а какие приобретенные, например, в результате психологической травмы. Иногда это сложно определить. Скорее всего, свою роль сыграли сразу несколько факторов.